Да семена, лесник решил не тянуть и заскочить в магазин в отдел техники. Покупать там видеофон дорого, зато покрутить в руках бесплатно, а потом можно прошерстить барахолку и найти бэушку вдвое дешевле. Естественно, Женька не удержался и примерился к новинке последнего года. Вирт уровня 11+, и скин на базе Сайенса. Год без подзарядки почти 1000 единиц. Если бы у Лесника и была такая сумма, отдавать ее за видеофон, пусть и навороченный, он не стал бы. В Инфранет все равно удобнее выходить с терминала, а для звонков любая фиговина сгодится. Даже шуарская. Джека Женька опять оставил во флайре, и это оказалось ошибкой. «Подбираешь себе новый аппарат?» Лесник вздрогнул и поспешил вернуть гаджет на стенд. Кэм говорил и глядел вроде бы мирно, Но Женька сразу почувствовал себя не то магазинным вором, не то обычным, явившимся кутить на краденое. Интересно, каково общаться с шерифом людям, у которых действительно совесть нечиста? Да не, я так. Просто смотрю. Лесник перешел к другому краю стенда, более соответствующему его финансовым возможностям. «Посмотри на вот этот», Кэм указал на один из видеофонов в середине ряда. «Я таким уже полгода пользуюсь и очень доволен». Женька посмотрел прежде всего на цену — 270 единиц. Почти вся его зарплата. А у него на все про все только те 60, что Джек за грибы наторговал. Ну ладно, стольник. Ага, спасибо. Признаваться шерифу в своем нищебродстве не хотелось, и Лесник сделал вид, будто внимательно изучает характеристики посоветованной модели. А вось Кэм этим удовлетворится и уйдет, а Женька сможет спокойно порыться в только сейчас замеченной корзине все по девятнадцать единиц, задвинутой в угол и унизительно напоминающей мусорную. Но шериф никуда не спешил, и хуже того. Проникся к леснику покровительственным участием. — Ну как работается Больше ничего интересного в своем лесу не нашел? Кэм усмехнулся, давая понять, что шутит. — Нашел, — тоже решил пошутить Женька. — У нас с Джеб... «С киборгом сегодня та еще ночка выдалась. Искали по всем кустам одну беглую скотину. Кажется, это была плохая идея». Шериф мгновенно перешел в боевой режим и официально, как на допросе, осведомился. «Какую еще скотину?» «Да свинью Фредову», — торопливо пояснил лесник. «Он же вам вчера жаловался, что она пропала а а Кэм снова заулыбался, но куда прохладнее и неодобрительнее. «Что это за шуточки с лицом при исполнении?» «Ну да, было такое». «Так говоришь, нашли свинку?» «Ага», — смущенный Женька решил, что видеофон и по инфранету подобрать можно. Но пожелать шерифу всего наилучшего не успел. К витрине приближалась Степановна, и ее пружинистый шаг при виде загнанной в тупик добычи становился все бодрее и бодрее. «Что она здесь делает? Ей же в это время полагается рыскать по лесу». Пришлось срочно оборачиваться к меньшему злу и делать вид, будто у них тут важный разговор. «А как ваше расследование? Продвигается. Нашли бинокль?» Кэм тоже заметил Степановну и поскучнел еще больше. «Нет, не нашли», — нехотя ответил он, тревожно осматриваясь, но из отдела был только один узкий выход. «А искали?» — не отставал лесник, будто в раздумье, обходя витрину, чтобы отгородиться от старухи и ею, и шерифом. «Медлительные сморчки поступают точно так же. При нападении хищной поганки не кидаются на утек, все равно догонят а сбиваются в кучу, стараясь зарыться поглубже, чтобы поганка выхватила кого помельче и послабее. Сравнение не очень лестное, зато стратегия рабочая. «Еще как искали», — процедил Кэм сквозь зубы. «Целый день с Брайаном ухлопали. Можешь у него спросить». Женька малость растерялся. Он же ни в чем шерифа не упрекал и верил ему на слово. Но, как выяснилось, столь эмоциональный ответ адресовался вовсе не леснику. Но надо же, Кэм в кои-то веке оторвал задницу от кресла. Острый слух Степановны был родовым проклятием всех жителей поселка. Видать, в лесу что-то сдохло. Шериф вздрогнул и возмущенно уставился на старуху, откровенно жалея, что она еще живая. Женька попытался завершить обход витрины и улизнуть, пока противники увлечены друг другом, но Кэм оказался подлее и быстрее. Он внезапно сорвался с места, боком проскочил мимо зазевавшейся Степановны и ушел, не обращая внимания на глумливые выстрелы в спину. Упустив шерифа, старуха пошире расставила ноги и уперла руки в бока, турникетом растопырив острые локти. — Ну, здравствуй, леший! — так многообещающе изрекла она, что Женька ощутил, как его здоровье стремительно утекает на пол, формируя там меловой контур тела. «Доброе утро!» — попытался мужественно принять свою участь лесник. «Я смотрю, вы э, сегодня без грибов?» Степановна громко фыркнула, словно передернув затвор. «Да и ты сегодня без киборга!» «Он снаружи меня ждет!» — торопливо сообщил Женька, чувствуя неодолимое желание выхватить свисток из кармана и что есть мочи в него дунуть. «Видела!» — сухо подтвердила старуха. «А скажи-ка мне, леший, про какой-то бинокль вы с Кэмом говорили!» Леснику пришлось быстро решать, что ему важнее — та и наследствие, или собственная шкура. «Про тот, что дайер на шее таскала?» — опередила ответ Степановна. «Вы его тоже заметили?» — вырвалась у Женьки. Старуха снова фыркнула, теперь самодовольно «А то! Я как раз из-за него эту девчушку и заприметила. Такие бандуры обычно мужики покупают для компенсации кое-чего другого, а у нее на шее он как кирпич болтался». В другое время Женька обиделся бы. Он подбирал бинокль, исходя из его характеристик и цены, а не размерах. Но в голове у лесника внезапно щелкнуло. Звонил ее бывший жених, просил вернуть какие-то вещи. Ради пары трусов человек не стал бы так унижаться, и вот почему родители Дайер не заметили пропажи бинокля. Они о нем попросту не знали. Он принадлежал Леониду. «Говоришь, Кэм с Брайаном его не нашли?» Заинтригованно протянула Степановна, правильно истолковав Женькино молчание. «Куда же он тогда делся?» «В омут», — предположил лесник, с тоской глядя через плечо бабки, но та ни на миг не теряла бдительность. «Иначе нашли бы». «Ой, да знаю я, как они его искали», — презрительно отмахнулась Степановна. «Часок побродили по хвощу у самой вышки, потыкали выл шестами. На том все и закончилось». «Не, Кэм говорил, что у Брайана какое-то специальное оборудование есть». — припомнил Женька. — Ну да, шестые рыбацкие сапоги. Старуха в раздумье пощипала одинокий черный волос, торчащий из родинки на подбородке, и решительно объявила. — Вот что, Леший, придется нам брать это дело в свои руки. Иначе толку не будет. — Что? Э, — Эй, я лесник, я не шериф. У меня своя работа, у него своя. Нафига нам друг у друга под ногами путаться? — Да закрыл он расследование, — с досадой бросила старуха. — И еще позавчера а девчушку в тот же день кремировали, так что концы в пепел». «Ну, а зачем тянуть-то?» — смущенно пробормотал Женька. «Все же ясно. Кроме того, кто убил Дайер и за что именно, свирепо как прапорщик на натупованного бранца рявкнула Степановна. «Найдем бинокль, найдем и снимки, которые она сделала перед смертью». Но раз ее убили из бинокля, то убийца наверняка унес его с собой, попытался подловить бабку лесник, однако попался сам. «Вот-вот». И если мы его не найдем, значит, так оно и есть. Но наша лиска непременно постаралась бы отомстить за себя даже из гроба. А Дайер была из того же теста. Это вы к чему?» Степановна принялась воодушевленно, помогая себе руками, излагать свою версию. «Дайер видит приближающегося к вышке человека. Возможно, вооруженного, громко обещающего непрошенной папарацци долгую и мучительную смерть». Испуганная, но не потерявшая самообладание девушка зашвыривает бинокль с компрометирующими снимками в озеро, чтобы не достался врагу, вскакивает на перила и прыгает как можно дальше, надеясь нырнуть в воду и спастись. Но там оказывается слишком мелко. Дайер ломает спину, какое-то время барахтается в хвоще, а злодей наблюдает за этим с берега и, убедившись, что жертва умерла, уходит, не запачкав рук и не оставив улик. Лесник впечатленно содрогнулся. Но тогда бинокль точно в омуте, и достать его оттуда невозможно. А если нет? Вот ты сам знаешь их расположение? Женька пожал плечами. Ну, примерно знает. Но их точные границы видны только в межсезонье, когда планктон над ними уже или еще окрашен в красный цвет, а вокруг зелень. Может, он где-нибудь на краешке лежит, всего в паре метров от поверхности? Напористо продолжала Степановна. Только подплыть да взять. — Ага, взять. В такой воде и здоровый человек больше десяти минут не продержится. — а тебя ж киборг есть! — так беззастенчиво напомнила старуха, словно того, выделили леснику специально для помощи населению. — А если он сломается? — Ничего ему от парной рук не сделается, да и тебе тоже. Привяжем вам к ногам по веревке и, если что, вытащим. Женька вспомнил, что в таких случаях психиатры советуют поискать в бреде сумасшедших внутреннюю логику, и попытаться воздействовать на нее. «Не. Ну, нырять еще ладно, но ведь бинокль. Сперва надо найти. А тут парой нырков точно не обойтись». «А на этот случай...» — Степановна хищно улыбнулась. «У бабушки есть армейский подводный миноискатель. Мы им на «Шебе» броды проверяли. Видит и металл, и пластик, и любую электронику». армейской подводной лодки у вас нет?» — мрачно пошутил Женька. «Только обычная надувная» с сожалением призналась старуха и тяжелеенная зараза поэтому придется тебе за ней залететь на своем горбу я ее до озера не допро силы уже не те так что закругляйся с шопингом и погнали женька понял что психиатр из него еще хуже чем лесник никуда я не погоню вот еще то есть и такая же ленивая равнодушная задница как и остальные вкратчиво уточнила старуха нет я просто не хочу этого делать Степановна очень обидно рассмеялась. «Сам ты понял, что сказал?» «Давайте хотя бы после обеда, — попытался заюлить, а там и вовсе сорваться с крючка Женька, когда вода немного прогреется. Она там даже после ядерного удара не прогреется, только разница с воздухом больше станет, и точно судороги словишь. Наоборот, надо сейчас лететь, по холодку. Ну, вечером. А вечером тени лягут, и ни черта не видно будет. Давай лишь и не дрейф». Степановна, отечески для матери рука уж больно тяжела, хлопнула лесника по плечу. «Есть работа, а есть гражданский долг, и он важнее!» «Ёпт!» — безнадежно протянул Женька, что было неправильно, но неумолимо истолковано, как энтузиазм. При колонизации дема федерация дарила каждому первопоселенцу индивидуальный жилой модуль с земельным наделом, но продать их разрешалось только через 30 лет. Это отсекало слабаков и жуликов, которые могли урвать такой роскошный подарок от государства, просто скотавшись туда-сюда за его же счет. Совсем без махинаций, конечно, не обходилось. Некоторые брали на дело, а потом все равно улетали, мол, запас карман не дерет. Будем считать это долгосрочным вкладом. Но если сорняки на участке начинали перелезать через забор, и в них заводились грибы, то нерадивым владельцам сперва выписывали штраф, а затем и вовсе конфисковали ненужную собственность. Если дела у колонистов шли хорошо, то через пару лет с появлением первого ребенка семья начинала задумываться о полноценном доме, и модуль превращался в его пристройку, сарай или гараж. У Степановны он так и остался единственным строением на участке, большую часть которого занимал аккуратно подстриженный газон, а меньшую – клумбы с пышными ухоженными до последнего лепестка розами. С ветераншей шепских и грибных боёв они сочетались до того плохо, что Женька вытянул шею, пытаясь рассмотреть, не пластиковые ли они. Но потом старуха открыла модуль, и реальность воссоединилась с ожиданиями. «Ого!» — только и смог сказать лесник. У него было примерно такое же жильё, только поновее, с гаражом, а тут его заменяла просторная кладовая. Точнее, она была бы просторной, если бы запасливая бабушка не прихватила с собой на гражданку половину армейского склада. Деловито просеменив к дальнему углу, Степановна рывком выдернула из кучи цвета хайки здоровенный мешок с двумя широкими лямками, торжествующе шмякнула его перед лесником и, спохватившись, закряхтела и заохала, одной рукой схватившись за сердце, а другой за поясницу. Судя по гулкому удару об пол, старуха преувеличивала страдания, но не вес». Женька заставил себя подтянуть отвисшую челюсть. Это там случайно не приклад гранатомета из осевшей кучи торчит. И сосредоточится на мешке. Джек продолжал беззастенчиво глазеть по сторонам под видом сканирования обстановки, поперек которого шла черная, почти незаметная на маскировочном фоне надпись «Боевое плавсредство ЛНВ-21». В углу красовался линялый армейский штемпель. «Ну чё уставился?» — поторопила Степановна. «Бери!» Отработанный командный тон подействовал на Женьку словно в обход мозга. Бывший солдат заучено четко вскинул мешок на плечи, килограммов сорок, а то и пятьдесят, и лишь тогда вспомнил про Джека. Но пререкаться со старшим по званию «А чё я, пусть кибер тащит», почему-то показалось глупо и даже стыдно. Так что Женька ограничился сердитым шипением. «На обратном пути ты понесешь! Разговорчики в строю!» Вроде бы шутливо, но с таким выражением лица гаркнула Степановна, что лесник по-настоящему прикусил язык и навьючила на киборга еще гору добра, обещанный миноискатель, два армейских термоспальника и торбу с провиантом. «Мы что, ночевать там собираемся?» — насторожился Женька. «И почему спальника всего два? Им с Джеком один на двоих, что ли? Или в еще худшей комбинации?» «Потом спасибо мне скажете», — туманно пообещала старуха и так ловко выпроводила гостей из кладовой, что лесник опомнился уже за калиткой дома. Оставался еще шанс внезапно сбросить свою ношу, запрыгнуть во флайер и смыться, но Женька вспомнил про гранатомет и решил не испытывать бабкины рефлексы. Лесник сгрузил лодку в багажник и озаренный приливший к голове кровью поинтересовался. «А что у вас зарыт под розами?» Степановна насмешливо хмыкнула, но ничего не ответила.